XIX век в России богат незаурядными, яркими личностями. Достаточно вспомнить, что это эпоха Пушкина, Лермонтова, Грибоедова, Толстого, эпоха путешествий и географических экспедиций, эпоха, когда честь защищали дуэльным пистолетом, а состояния проигрывали в карты. И, конечно же, о людях той эпохи ходили самые разнообразные истории или то, что мы сейчас называем исторические анекдоты. Об одном из таких людей Фёдоре Толстом американца рассказывает литературовед Сергей Доцент Если попытаться назвать одну из самых колоритных, незаурядных личностей пушкинской эпохи, то это, без сомнения, будет фигура современника, приятеля Пушкина, фигура Фёдора Ивановича Толстого, по прозвищу Американец, уже при жизни ставшая легендарной. Известность этого человека, преимущественно скандальная, стала причиной того, что образ Толстого-Американца был вековечен в русской литературе. Толстой вошёл в память современников прежде всего как человек страстного, буйного нрава, карточный игрок, бритёр, то есть заядлый дуэлист. Вот что писал о Толстом его современник, его современник Фаддей Булгарин. Толстой был человек эксцентрический, то есть имел особый характер, выходивший из обыкновенных светских форм. И во всём любил одни крайности. Всё, что делали другие, он делал в 10 раз сильнее. Тогда было в моде молодечество, а граф Толстой довёл его до отчаянности. Его проказы, дуэли крупные, нередко недобросовишные, нечестная игра в карты, его шутки сомнительного достоинства, нарушение дисциплины и тому подобное начались ещё в гвардейском Преображенском полку, где в 1798 году он был произведён в офицеры. Но уже 5 марта 1799 года он был выписан в гарнизонный Везимтинский полк. Очевидно за какое-то серьёзное нарушение дисциплины. Перевод из гвардии в армию был обычной формой наказания. Довольно скучно, однако, Фёдор Толстой был возвращён в Преображенский полк, где у него состоялась дуэль с полковником Дризеным. Последствия дуэли остались неизвестны, но надо полагать, что серьёзного наказания за дуэль Толстой не понёс. Так как 7 августа 1803 года он в чине порутчика гвардии и в качестве кавалера посольства Рязанова отправился в кругосветное плавание на парусном корабле Надежда. Посольство Рязанова среди прочего должно было заключить торговый договор с Японией. Командовал кораблём Надежда и всей экспедицией капитан-лейтенант Иван Крузенштерн. Другим судном экспедиции, парусником Нева, командовал капитан-лейтенант Юрий Лисянский. Но почему поручик сухопутного Преображенского полка Фёдор Толстой оказался в морской экспедиции. Мария Фёдоровна Каменская, двоюродная племянница Фёдора Толстого, личная его знавшая, объясняла этот факт очень просто. В кругосветное плавание должен был отправиться её отец, Фёдор Петрович Толстой, который воспитывался в морском корпусе. Но так как её отец впоследствии известный художник и вице-президент Академии художеств, Не выносил морской качки, то в плавание отправился его кузен, Фёдор Толстой. Одного Толстого заменили на другого. После этой знаменитой экспедиции Фёдор Толстой и получил своё странное прозвище американец. 24 марта 1804 года Надежда кинула якорь острова Нукагива, самого большого среди маркизских островов. На корабль прибыл король Туземцев, человек лет 45, сильный и благообразный. На нём, как и на остальных туземцах, ничего не было, кроме пояса, но он был татуирован с головы до ног. Фёдор Толстой забавлялся тем, что заставлял короля исполнять должность собаки. Поплеёт на щепку, закинет в море и крикнет: "Пил, апорт!" Король плавал за щепкой, схватывал её зубами и преподносил Толстому. Там же на острове Нукагива Один туземец татуировал Толстого. Мария Каменская вспоминала, что уже на склоне лет Фёдор Толстой в доме её внучатого деда показывал татуировки на своём теле. Дедушка Андрей Андреевич сказал ему: "Ну-ка, американец, покажи свои грудь и руки". Фёдор Иванович расстегнул свой чёрный сюртук и снял большой образ Святого Спасидония в окладе. Этот образ он постоянно носил на груди. Он был весь татуирован. В середине в кольце сидела большая пёстрая птица. Кругом были видны какие-то красно-синие закорючки. На руках змеи, дикие узоры. Потом мужчину увели его наверх и раздели догола. Всё его тело было татуировано. Его часто просили показывать своё татуированное тело, и он никогда не отказывался, находя, по-видимому, в этом некоторое удовольствие. Но вернёмся к экспедиции. К парусному судну Надежда вскоре присоединилась Нева, и оба судна отправились к Сандвичевам то есть Гавайскими островам. Затем Нева отправилась в Русскую Америку, а Надежда на Камчатку. Через 35 дней, 14 июня 1804 года, Надежда под командованием Крузенштерна вошла в порт Святого Петра и Павла. Крузенштерн в описании своего плавания кратко сообщает, что во время пребывания экспедиции на Камчатке В свете посланника Резанова произошла перемена. Порутчик гвардии граф Толстой, доктор посольства Бринкин и живописец Курлянцев оставили корабли и отправились в Петербург сухим путём. Такова скупая и мало что объясняющая официальная версия того, почему Фёдор Толстой не продолжил экспедицию. Однако известно, что Фёдор Достоевский покинул Надежду не добровольно, а был высажен с неё к Рузенштернмам за своё невозможное поведение. Из списка лиц, отправившихся в плавание, видно, что среди них было несколько человек, которым на кораблях совершенно нечего было делать. В их числе Фёдор Иванович Толстой. Между тем его страстная, буйная, энергичная натура требовала деятельности. И его деятельность проявилась в шалостях и проказах, скоро перешедших все мыслимые и немыслимые границы. Вот что рассказала Мария Фёдоровна Каменская, вероятно, со слов самого американца. На корабле Фёдор Иванович придумывал непозволительные шалости. Сначала Корнштейн смотрел на них сквозь пальцы, но потом пришлось сажать его под арест. Но за каждое наказание он платил начальству новыми выходками. Он перессорил всех офицеров и матросов. Да как перессорил! Хоть сейчас же на ножи. Всякую минуту могло произойти несчастье. А Фёдор Иванович потирал себе руки. Старичок-корабельный священник был слаб на вино. Фёдор Иванович напоил его до сложения риса, И когда священник, как мёртвый, лежал на палубе, припечатал его бороду сургучом к полу казённой печатью, украденной у Курзенштерна. Припечатал и сидел над ним. А когда священник проснулся и хотел приподняться, Фёдор Иванович крикнул: "Лежи, не смей, видишь казённая печать". Пришлось бороду подстричь под самой подбородком. Другой анекдот, показывающий во всей красе характер американца, произошёл во время стоянки Надежды. На корабле был ловкий, умный и приимчивый орангутанг. Раз, когда Крузенштерн отплыл на катере куда-то на берег, Толстой затащил орангутанга в его каюту, открыл тетради с его записками, положил их на стол. Сверху положил лист чистой бумаги и на глазах обезьяны стал марать и поливать чернилами белый лист. Обезьяна внимательно смотрела. Тогда Фёдор Иванович снял с записок замазанный лист, положил его себе в карман и вышел из каюты. Орангутанг, оставшийся один, так усердно стал подражать Фёдору Ивановичу, что уничтожил все записи Крузенштерна. За это Кузэштерн высадил Толстого на какой-то малоизвестный остров и сейчас же отплыл. Судя по рассказам Фёдора Ивановича, он и на острове продолжал бедокурить, живя с дикарями, пока какой-то благодительный корабль не подобрал его, татуированного с головы до ног. Другой современник передаёт такую версию этого эпизода из жизни Толстого-американца. На корабле наклонности Толстова скоро обнаружились, и он такую развёл игру и пётьё, что Крузенштен решил от него отделаться. Сделана была остановка на Ливудских островах. Все сошли и разбрелись по берегу. Сигнал к отъезду был подан как-то неожиданно. Все собрались и отплыли, как бы не найдя Толстова. При нём была обезьяна сне, он пошёл гулять, а потом рассказывал для смеха, что первые дни своего одиночества он питался своей обзией. Ещё одна версия с соры с Крузенштерном и высадки Толстого на остров в Русской Америке, заселённый туземцами. Мы находим в мемуарах Фадея Булгарина. Булгарин пишет: "Вмешавшись в спор Крузенштерна с капитаном Лисянским, Толстой довел доброго и скромного Крузенштерна до того, что тот был вынужден оставить Толстого в наших американских колониях и не взял его с собой на обратном пути в Россию. Толстой пробыл некоторое время в Америке, объездил от скуки Алиузские острова, посетил дикие племена Калошей, с которыми ходил на охоту и возвратился через Петропавловский порт сухим путем в Россию. С тех пор его прозвали американцем. Дома он одевался по-ляутски, и стены его были увешены оружием и орудиями дикарей, обитающих по соседству с нашими американскими колониями, американскими колониями. Толстой рассказывал, что колоши предлагали ему быть их царём. При всех расхождениях мемуаристы согласны в одном. Фёдор Толстой был высажен с Кузенштерном на одном из Лиуцких островов. Возможно, речь идёт об острове Ситха, мимо которого проходил Лесянский. Скорее всего, после серьёзной ссоры с Кузенштерном Толстой перебрался на борт Невы. И уже на Неве вывел из себя Лесянского, который высадил Буяна на дикий остров Ситха недалеко от побережья Канады. Племя колушей, которое упоминает Булгарин, это народ тлинкиты, прозванный русскими американцами и землепроходцами колушами, вот почему. Женщины племени тлинкитов для своего украшения носили на нижней губе кость, деревяшку или раковину, которую русские называли колушкой. Отсюда и русское название народа колош. Как долго Толстой-американец пробыл на острове, неизвестно. По крайней мере, ещё в декабре 1804 года он находился среди алеутов-тлинкитов. На этот счёт есть свидетельство самого Толстого, которое передаёт Мария Каменская. Он рассказывал, что во время его пребывания в Америке, когда он был на шаг от пропасти, ему явилось лучизарное ведение святого осадил его назад, и он был спасён. Заглянув в им самим устроенный календарь, он увидел, что это произошло 12 декабря. Значит, святой, который его спас, был святой Спиридоний, потрон всех графов Толстых. С тех пор он заказал себе образ святого Спиридония который постоянно носил на груди. В 1805 году, совершив путь на лошадях через всю Сибирь, Толстой американец вернулся в Петербург. Слухи о его приключениях в экспедиции Крузенштерна и на Алеутских островах стали распространяться моментально обрастая невероятными деталями и эпизодами, смешанными, однако, с реальными фактами. Среди явных выдумок рассказ о том, что он якобы съел на острове свою любимую обезьяну. Действительно, во время плавания на Надежде у Толстого-американца была большая обезьяна, но факт её съедания он, по словам Петра Вяземского, всегда отрицал. Сергей Львович Толстой Бывая в московском доме дочери американца Просковее Фёдоровны Перфилевой, встречал там небольшую обезьянку, которую хозяйка завела в память о обезьянах своего отца. Как бы то ни было, в обществе возник образ толстово американца, увековеченный затем в комедии Грибоедова Горе от ума. Ночной разбойник, дуэлист в Камчатку сослан был вернулся алиутом и крепко на руку нечист. Да умный человек не может быть не плутом. Сохранилась рукопись "Горе от ума" с автографом самого героя этих стихов Фёдора Толстого. Против слов "в Камчатку сослан был" он написал: "В Камчатку чёрт носил, ибо сослом никогда не был". Фёдор Иванович Толстой имел, наверное, много недостатков, но был, как видим, честен и правдив. Исключение он делал только в карточной игре. Но это тема отдельного рассказа. В нашей студии был литературовед Сергей Доценко.